1 день 20 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Когда Сай появляется на пороге её кабинета, Эрика не соблаговоляет даже взглянуть в его сторону. Когда он выкладывает ей всё, почти всё, случившееся на парковке, она лишь замечает: "Умная девочка. Что теперь?" Я решил всё равно ей помочь. узнать всё, что известно ЦРУ о её муже. О, в самом деле? спрашивает Эрик, разыгрывая смутное удивление, но в действительности думает: Россия, Китай, думает, неразглашаемые продажи швейцарской компании Пустышки, думает, Соня Дюваль над столом, думает, я тебя ненавижу, думает, убирайся к чертям из моего кабинета. но не произносит ни слова, отныне её реальные мысли, реальные чувства, истинные намерения уйдут в подполье. Я собираюсь помочь ей узнать, что известно ЦРУ. Она сдастся, и обнуление увенчается полным успехом. Флаг тебе в руки. Ты мне не веришь? Её вид полнейшего неверия говорит больше слов. Я тебя не виню, уступает Сай. Я сбился с пути, ты права на мой счёт. Я свой худший враг. Но ты мой маяк, мой свет в мгле, ты нужна мне, Эрика. Бр. Не сработало.